Глава 7. Новая жизнь Мы опять оказались в доме богатыря. Прошка с интересом и детской непосредственностью крутил головы по сторонам, но при этом не отпускал край моей юбки, вцепившись в него будто клещами. На кухонном столе снова стоял накрытый узорчатым полотенцем большой пирог, который мы разделили с хозяином дома. Мужчина ел молча. Прохор тоже помалкивал. Да и я не спешила заводить разговор, хотя спросить хотелось многое. Когда от пирога на блюде остались лишь воспоминания, Кжемяка заметил. молец шел бы ты на печь, того гляди, уснешь сидя». Уже было задремавший Прошка встрепенулся и еще ближе придвинулся ко мне, испуганно таращись на мужчину. «Все в порядке», — успокоила я. Ты правда уже засыпаешь? Может, пойдешь, поспишь? На улице ты основательно продрог, а на печке тепло. Ребенок с сомнением посмотрел на меня. Так сейчас еще не, не ночь. Кто же днем спит? Я растерялась от подобной постановки вопроса. Но меня неожиданно выручил мужчина. Большинство богатырей спит днем, Прохор. Потому как встают они рано и до обеда успевают многое сделать. Когда днем поспишь час или два, то на вечер остаются силы, и можно многое успеть. «И вы?» — сверкая глазами, спросил мальчуган, посматривая на Кожемяку, как на рок-звезду, спустившуюся с Алимпа Славы к простым смертным. «И я?» — сквозь небольшую бороду улыбнулся мужчина. «Правда, не каждый день». «Сегодня вместо сна я ходил в город». «И нашли нас!» «Верно. И нашел вас!» Кивнул мужчина, а потом задумчиво проследил за тем, как мальчишка, сверкая босыми пятками, споро забирается на горячую печь. Я взяла в руки глиняную кружку с горячим отваром и, грея об нее пальцы, задумчиво посмотрела на собеседника. «Высокий, красивый мужчина лет 30. Имеет очень добрую славу в городе, стабильную работу, наверняка постоянную девушку. Кто-то же печет ему пироги. А я, хоть убейте, не могла представить сурового богатыря на кухне, раскатывающего скалкой тонкое тесто. Ну не тот этот тип мужчин. Не удивлюсь, если он знать не знает, как выглядит эта самая скалка. Так вот вопрос. Зачем мы ему?» Прошло буквально пара минут, и от печки послышалось мерное посапывание заснувшего ребенка. Мужчина же, даже не посмотрев на меня, встал из-за стола и взял в руки свою кружку, намереваясь ее сполоснуть. «Я сама!» — вызвалась я, которая всю жизнь топила за равноправие полов и отказ от чисто женских обязанностей. Он кивнул и вышел в сени, откуда, надев высокие ботинки, отправился на улицу. Я быстро прибрала со стола, ополоснув посуду в тазу с чистой водой. Грязную воду вылила в аналог унитаза. Со стола смахнула тряпкой, найденной на кухне. И на этом уборка закончилась. Еще немного потоптавшись без дела, я обмоталась многострадальной шалью. Накинула на голову полоток и тихо, чтобы не разбудить прошку, выскользнула за дверь. Почему-то мне казалось, что мужчина не ушел далеко, а остался где-то на территории участка. Холодный ветер тут же задол во все дыры на импровизированной шубе. Поплотнее запахнувшись, я обошла дом кругом. Сейчас темнело рано, но в одном из пристроек горел свет, и оттуда слышались характерные хлопающие звуки. Я, стараясь смотреть под ноги, чтобы не подскользнуться на заледеневшей земле, подошла ближе и робко поскреблась в дверь. Не услышав никакого отклика, решила войти внутрь и попала в царство кожи. Это был довольно старинный, практически необорудованный, но все же полноценный цех. В огромных бочках отмачивались чистые, обработанные от волос шкуры. Могу предположить, что в какой-нибудь средневековой гадости, вроде муравьиной кислоты, над небольшими очагами, источающими едкий дегтярный запах, Были подвешены мешки с уже размятой кожей. Этот способ довольно долго использовали, предотвращая высыхание готового материала. Последняя обработка перед дальнейшей раскройкой. Я немного изучала процессы выделки кожи сыромятным способом. Профессия обязывала, но никогда не видела вживую. Да что греха таить, и на современные производства я никогда не стремилась. Зачем? если, будучи дизайнером, работала с лекалами, выкройками и готовыми уже идеальными отрезами саморезной кожи. Здесь же не изготавливалась продукция. Здесь из шкуры животного получался материал для дальнейшей обработки и раскройки. В самом конце довольно большого помещения обнаружился мужчина. На его рубахе были закатаны рукава практически до плеч и он сейчас голыми руками выкручивал подвешенную к деревянной балке кожу. Тугие литые мышцы на руках бугрились от натуги, но сам богатырь не сходил с одного места, несмотря на то, что работал с очень большим отрезом. Я так засмотрелась на его руки и крепкую спину, что пропустила момент, когда меня заметили и даже что-то спросили. «Что?» – переспросила я. «Что ты здесь делаешь?» Повторил мужчина, отходя от края полотна и ополаскивая руки в большой бочке. «Я... я хотела поговорить». Он кивнул. «Хорошо. Я благодарна, что ты снова принял меня и Прошку в свой дом. Но хотелось бы знать, что ты хочешь взамен, как долго мы можем здесь оставаться и какие наши обязанности. Если нам нужно будет в ближайшее время уходить, то я сначала бы хотела найти новое место работы» чтобы туда можно было взять ребенка. Мужчина нахмурился. Вы можете оставаться здесь. А что нам здесь делать? Мой вопрос его явно озадачил. Ну, можешь домом заняться. Хотя там же паня. Или чем хочешь, я не знаю. Воды, например. Он сомнением посмотрел на меня, а потом кивнул своим мыслям. «Воды я сам натаскаю». «Я правильно понимаю, что ты предлагаешь нам пока остаться. Я могу найти работу, например, в деревне, но жить могу продолжать у тебя вместе с Прошкой. То есть ты нас не выгонишь без предупреждения». «Я не собираюсь вас выгонять». «Но мы не можем же жить у тебя вечно», — сплеснул я руками. «В какой-то момент нам придется уйти». Я прекрасно знаю, что мы не можем жить в одном доме просто как соседи и при этом не бросить тень на твою репутацию. «Я могу на тебе жениться», — пожал он плечами. Видимо, у меня появилось настолько ошарашенное выражение лица, что он пояснил. «Ты можешь спать в доме, а я здесь». Я прочистила горло и посмотрела на него практически с ужасом. «Зачем это тебе?» Кто мы для тебя, чтобы принимать нас в своем доме и предлагать мне замужество? Учитывая мой опыт, здесь был подвох. Его не могло не быть. Как можно предложить незнакомому человеку нерушимый в этом мире брак? Как? Только если у тебя есть далеко идущий план. Проблема была в том, что я понятия не имела, что с меня можно взять. У меня нет ничего. Вот вообще ничего. И все же я не настолько уверена в своей неотразимости, чтобы подумать, что мужчину сразила моя неземная красота. Ага, красота. С отмороженными в первую встречу ногами. Тем более он предлагает спать отдельно. Ведь именно здесь он наверняка и провел первые две ночи, когда привел меня с улицы. Да если бы он захотел, за него бы полгорода пошло, еще бы доплатило. Пусть он и ремесленник, но слава богатырь в народе имел нерушимую. Я не могла, просто не могла найти хоть одно маломальски адекватное объяснение и выгоду, чтобы делающий такое предложение оказался в плюсе. «У вас нет дома, а у меня есть». Он сказал это так, будто это объясняло все. «Вообще все». Сказал и замолчал. «То есть?» медленно повторила. «Ты предлагаешь незнакомой девушке, про которую ты ничего не знаешь и которую ты сам лично поймал на воровстве, законный брак без обязательств, готов принять ее и сироту, которую она привела с собой, и уступить им свой дом, сам ночуя в мастерской, и все это безусловие просто потому, что тебе нас жалко?» «Да». Я натянуто улыбнулась. «Мне надо подумать. Могу я ответить завтра?» «Да». Опять сказал он и, решив, что разговор закончен, вернулся к своему занятию. Я еще немного потопталась рядом, растерянно глядя на широкую спину и специфическую обстановку вокруг, но потом, поняв, что разговор действительно закончен, развернулась и направилась в дом. Прошка еще спал. А что я могла здесь сделать, я не знала. Я обошла дом. Дважды. Тени, санузел, узкая коморка, где стояли ведра. Большая кухня посередине с горячей печкой и две комнаты. Одна, в которой я спала, вторая с другой стороны. На данный момент совершенно пустая. Только одинокая табуретка стояла посередине. Ни склада вещей, ни лишние утвари. Чисто спартанский минимализм. Немного подумав, пошла искать подпол и запасы еды. Вечером мужчина придет из мастерской. Прошка проснется, а та дама, что до сих пор пекла ему пироги, явно не продолжит свое занятие, когда обнаружит в доме мужчины меня. Из еды нашлись запасы овощей в мешках, засоленные огурцы и капуста в бочках. А под потолком подвала я, к своему удивлению, обнаружила небольшие куски мяса, обернутые крепкой холщевой тканью. Само мясо было обвалено в углях, и пока я не отбросила его с визгом что за ерунда, В мою голову пришли давно похороненные знания о том, что каким-то похожим способом раньше хранили мясо. Что, прямо в углях? В доме барина был оборудованный ледник, поэтому я считала, что так здесь у всех. Но богатырь, как выяснилось, жил поближе к земле. Неужели так мало зарабатывает? Я не знаю, сколько раз я недоверчиво нюхала большой шматок говядины, прежде чем решилась отнести его наверх и, наконец, приготовить. Конечно, предварительно хорошенько промыв и еще раз 15 понюхов. Только я приступила к нарезанию мяса, как вспомнила, что русская печь сама себя не растопит. И хотя на предыдущем месте работы это делала не я, но общий принцип понимала. Открыв заслонку, я глубокомысленно уставив на еще теплую залу. Если не ошибаюсь, ее надо выгрести, а потом засунуть новую порцию дров. Я порыскала глазами вокруг и нашла кочергу. После кочерги вооружилась ведром и деловито все лишнее выкребло Абсолютно довольная собой выбросила залу в ведро с мусором, которое организовала буквально пару минут назад, и тут услышала вопль с печки. «Зачем? Мариш, ты зачем залу выбросила? Да и в очистки картофельные!» «А куда?» — удивилась я. Прошка возмущенно протер глаза и соскочил с печки подбегая к ведру и печально смотря на порченную кожуру картошки и морковки с луком. «А чем мы свиней кормить будем?» — чуть не плакал ребенок. «Каких свиней? Тут что, нет свиней?» — с ужасом посмотрел он на меня. Я пожала плечами. Я не видела. И слава богу, только свиней мне для большего счастья не хватало. «Как же?» — чуть не плакал Прохор нельзя же без свиней марич давай хоть одну свинку заведем а теперь уже я смотрела на него с насторожностью он же не заставит меня завести свинью нет это не хомячок или та же свинка на морская которую могут попросить дети из моего мира в подарок на день рождения Прохор смотрел на меня сейчас своими чистыми невинными детскими глазами и просил завести хряка огромного кабана весом под 100 кило и что мне ему сказать? Я благоразумно решила сбросить ответственность с себя на единственного возможного субъекта. Прош, я бы с радостью, но не думаю, что Никита Кириллович позволит. Ведь это его дом, и пусть он разрешил нам остаться, но это не означает, что мы можем приводить сюда свиней. На парня было жалко смотреть. Уголки рта поползли вниз, нижняя губа задергалась, а глаза наполнились влагой и заблестели в свете нескольких масляных ламп и пара свечей на столе. «А если...» — Прохор шмыгнул носом. «А если Никита Кириллович разрешит, то ты согласна завести хрюшку?» Вопрос с подвухом. «Скажи я сейчас, что не против, и тогда завтра же он отловит богатыря с криками...» «Мариша разрешила, можно, пожалуйста, и быстрее!» Пришлось прибегнуть к чисто мужской уловке. Я растянула губы в максимально радушную улыбку и сказала... «Посмотрим». А потом побыстрее постаралась переключить мальчуган на дело насущное. Вдвоем мы довольно быстро затопили печь, нарезали картошку и мясо, разложили это все по небольшим горшочкам и отправили в печку. У меня мелькнула мысль, что в моем мире подобная еда уже может считаться деликатесом, подаваемым в ресторанах. Мясо с овощами в горшочке, да еще и прямиком из русской печи. Когда по кухне поплыли аппетитные запахи, Дверь в дом отворилась и за кожемяка. На секунду он застыл на пороге, принюхиваясь и чуть удивленно рассматривая меня и Прошу, стоящего голыми ногами на табуретке, потом суровое лицо осветило мягкая улыбка, и он отвернулся, чтобы снять сапоги. В который раз за день меня охватила непонятная робость рядом с этим мужчиной. Я вскочила, практически бегом бросилась к печке, и, обмотав руку плотным полотенцем, отодвинула заслонку, наполняя кухню горячим паром. Ухватом подтянула горшки с готовым ужином наружу и нервно улыбнулась мужчине, вышедшему из санузла, где он мыл руки. «Вот, оно уже готово. Я думаю. Мы из прошлой приготовили. Там мясо в погребе было…» Продолжая бормотать, я отодвинула горшки чуть дальше. А потом, забывшись, схватилась голыми руками за металлическую ручку заслонки с целью вернуть ее на место. «Мариша!» С громким вскриком я отдернула руку и, отскочив, запнулась ногой об табуретку и начала заваливаться на спину. Сильные руки поймали меня, не дав долететь до пола. Подхватив меня под колени, богатырь бегом бросился в ванную, где засунул мою руку в таз с холодной чистой водой. Из горла вырвался невнятный скулеж. «Может, лучше на улице? Там вода в бочках леденее», — предложил Проша, с беспокойством выглядывая из-за двери. «Нет», — не глядя, бросил мужчина на несколько секунд, выходя в сене, и возвращаясь чистой тканью небольшой баночкой мази. «Если вода будет слишком холодная, то может стать хуже». «Я не специально», — проблеяла я, наблюдая, как по моей вине создалась суета. «Держи руку в воде минут 15, приказал хозяин дома, никак не комментируя мою неуклюжесть. Когда все немного подуспокоилось, и Прошка пошел на кухню, потому как я заверила, что точно не умираю, богатырь предложил поесть, пока он обрабатывает руку Мариши, мы остались с мужчиной одни в небольшом пространстве ванной комнаты. «Никита Кириллович, прошу прощения, я правда не хотела». Просто я не привыкла пользоваться печами и... «Я знаю», — кивнул он. Затем он сел на лавку передо мной и взял в широкие ладони мою пострадавшую руку. Внимательно, оглядев со всех сторон, он открыл деревянную баночку с мазью и с помощью чистой ткани бережно начал смазывать мою вздувшуюся ладонь. Я закусила губу, потому как это было больно. На подол платья упало несколько слезинок, Но носом я очень старалась не шмыгать. Тебе не интересно, откуда я и почему оказалась на улице? наконец спросила я, чтобы хоть немного отвлечься. оттянущей были в ладони. Нет. Но ты же меня совсем не знаешь. Да? Он принялся забинтовать мне ладонь, а я вздохнула. Ну и как с ним разговаривать? Будь я в своем мире общалась бы не с богатырем, а, например, с коллегой по работе или любым другим мужчиной, наподобие тех, с кем я уже когда-либо пересекалась в своей жизни, я бы буквально потребовала, чтобы на все мои вопросы ответили, чтобы составили письменный договор с обязанностями сторон. Но здесь... Энергия, излучаемая мужчиной, была настолько сильной, что я реально робила в его присутствии. Не было ни наглости, ни уверенности, лишь испуганная робость. Я не представляю, как такому человеку можно нахамить или же сказать что-то наперекор. Казалось, один тяжелый взгляд, и от оппонента останутся одни к головешке. И это при том, что он не был агрессивным или опасным. Он просто... был... тяжелым, большим, сильным. Я не могла объяснить свои ощущения, но переспрашивать и уточнять у него не решилось. Если сказал... Значит, действительно для него это не важно. Единственное, что я предложила, было... Хочешь, я могу спать в пустой комнате или с прошкой на печи, чтобы тебе не ночевать в мастерской? Посмотрим. Был ответ, и мужчина аккуратно повернул мою руку, проверяя, не спадает ли повязка. Потом на секунду посмотрел мне в глаза, но тут же отвел взгляд и резко встал. Пойдем, это все остынет. Я хлопнула ресницами а Затем вскочила следом. Спасибо! Рука почти не болит, что это за мазь! Знахарка в деревне делает. Мы вышли на кухню, где беспокойный Прохор вскочил с лавки и подбежал ко мне. Мариша, все хорошо? Хорошо, подтвердила я, а потом перевела в его внимание. Вкусно у нас получилось! О! Тут же отвлекся он. Очень! У Фани никогда так не получалось, она всегда мясо экономила, подавая его только барину, а ты прямо огромный кусок изрезала. Я мгновенно покраснела, как помидор, кинув на богатыря виноватый взгляд, как бы не подумал, что я транжира. Он же, взяв ложку, зачерпнул и спокойно отправил тушеную картошку в рот, где ее переживал и еле заметно улыбнулся нам с ребенком. «Очень вкусно». Никогда ничего вкуснее не ел. Спасибо, Мария. Спасибо, Прохор. Тут уж мы с Прошей покраснели вдвоем.